Глава 7. При виде моего сообщения его передёргивает в буквальном смысле. А это означает ничего не означает. Быстро поправляюсь я, коря себя за то, что вообще обращаю внимание на подобные вещи. Какая разница, как Джо реагирует на моё сообщение? Мне просто нужно знать, готов ли он прийти на помощь. Хотя, будем честными, тайком наблюдать за ним весьма волнительно. Я как будто шпионю за ним. Да чего уж там! Я в самом деле шпионю. Он по-прежнему пиалится в экран, хмурит лоб, словно обдумывает массу сложных, не обязательно позитивных мыслей, утирает себе лицо, морщится. У него такой вид, как будто он хочет что-то сказать, а теперь отряхивается, точно избавляясь от дурного на вождения. Я наблюдаю за ним и потихоньку начинаю закипать. Это я что ли дурное наваждение, от которого он пытается избавиться? Неужели я настолько ужасна? На себя бы посмотрел. Тоже мне нашёлся святой Джо. Разгорячившись, я строчу новое сообщение. Для специалиста по сердцам ты бываешь слишком неосторожным. Ты в курсе, что разбил моё, а? Когда сообщение приходит, на его лице отображается шок, и я чувствую прилив удовлетворения. Вот так. Говорю всё как есть. Я надеялась, что он сразу даст ответ, но он, похоже, сильно под впечатлением. Он неподвижно смотрит в телефон. Я явно повергла его в ступор, и это вполне вероятно было тактической ошибкой. Отказываться от своих слов я не буду, потому что это правда. Он действительно разбил мне сердце, и, судя по выражению его физиономии, знает это. Но странное дело, сейчас, когда я наблюдаю за ним, у меня уже не так согнит. Я не чувствую себя настолько брошенной. По меньшей мере, я могу поговорить. И, возможно, мне удастся извлечь пользу из этого разговора. Я быстро набираю новое сообщение. Проехали. Я здесь не для обвинений. Я здесь, чтобы помочь тебе. У Джо глаза лезут на лоб. Что ей было нужно? Поэтому я тотчас отправляю в догонку. Полагаю, все эти годы ты задавался вопросом, как загладить вину передо мной. Полагаю, ты не спал по ночам, отчаянно ломая себе голову. Полагаю, ты мечтаешь о том, чтобы я предложила тебе способ поправить дело. Не так ли? Джо читает сообщение, и его лицо понемногу светлеет. Уголки губ забавно дёргаются. Он как будто оживает. Наблюдая за его реакцией, я вспоминаю о том, как мы смешили друг друга, и от этого начинает щемить в груди. О, боже. Цель целью, но с Джо мне лучше не связываться. Это пагубно отразится на моем здоровье. Впрочем, выбирать не приходится. Затаив дыхание, я наблюдаю за тем, как он печатает ответ. И мгновение спустя мне на телефон приходит: Ты читаешь мои мысли? Это он серьезно или саркастически? Да плевать. Я отправляю в ответ. Отлично. Читать мысли – мое хобби. У тебя, кстати, шнурки развязались. Это не так, но уж очень хочется, чтобы он подергался. Он смотрит себе на ботинки, хмурится, затем поворачивается кругом, осторожно оглядывает дорожку. Затем переводит взгляд на окна дома, а я тем временем прикусываю губу, стараясь не хихикать. Наконец, он присылает сообщение. А ты где? И отточ отвечаю. Забудь. Ну что, готов помочь? Предлагаю заключить договор. При получении СМС с текстом Розовый куст, бросаем все дела и бежим друг другу на помощь. Джо изумленно смотрит в экран, затем строчит новое сообщение. При этом на его лице появляется озабоченное выражение. Эфи, тебе нужна помощь? Спасибо, наконец-то. Именно этого я и добиваюсь и быстро набираю три слова. Да, розовый куст. Он точно отвечает. Понял, договорились. Я согласен. Ой, блин, надо было выразиться яснее. Нет, розовый куст. Посмотри на розовый куст. Тяжело дыша, я смотрю, как Джоп поворачивается, осторожно смотрит на вышибалу, по-прежнему стоящего у входной двери, а затем обозревает ряд розовых кустов вдоль дорожки. Его вопрошающий, полуподозрительный взгляд поочерёдно перемещается с одного куста на другой, точно ожидая подвоха. Наконец он видит меня, и глаза у него лезут из орбит. От изумления Ещё в них есть какое-то выражение, которое мне непонятно. Какое-то время мы молча пялимся друг на друга. Это наш самый продолжительный зрительный контакт за многие годы. Такое ощущение, что мы опять на связи, как в прежние времена, правда, сквозь сплетение стеблей и листьев розового куста. У меня возникает и рациональная потребность ночью пролёт смотреть в его знакомое лицо из моего убежища. Но увы, и зря я повелась Потому что это уже не прежний Джо, которого я любила и понимала. Это новый Джо, жестокий и необъяснимый. Просто они выглядят одинаково. Поэтому я отвожу глаза и набираю: "Подойди ближе". Сначала он не шевелится, просто стоит, весь из себя такой досадно красивый, подсвеченный со спины вечерним солнышком. Наконец он отмирает, но не приближается, что характерно, а пишет сообщение. Ты и я, так понимаю, на свидании. Не хотелось бы мешать. Кстати, где твой красавчик? Несколько мгновений я просто пристально смотрю на него, постепенно заливаясь краской. Черт бы тебя побрал! Отвечать очень не хочется, но придется. Наконец я беру себя в руки и набираю. Свидание – это, пожалуй, преувеличение. Справедливости ради он не смеется, хотя губы у него подергиваются. Меня так и подмывает сказать, чтобы шёл нафиг. Но тогда плакали мои матрёшки. Держись, Эфи, твёрдо говорю я себе. Кого вообще волнует его мнение? Внезапно у меня в голове всплывает одна из козырных фраз Мими. Возможно, потому что они мне напомнили запах роз. Всякий раз, когда с нами в школе происходил какой-нибудь конфуз, она сочувствовала, но затем твёрдо говорила: "От стыда ещё никто не умирал". Точно. Итак, двигаем дальше. Совсем до достоинствам, на которое способна, я набираю ещё одно сообщение. Подойди ближе. Притворись, что разглядываешь розы. Я напряжённо жду его реакции, потому что если он не согласится, то мне кранты. Но он поднимает глаза, уголки его рта снова подёргиваются, и я понимаю, что он готов подыграть. Он делает секундную паузу, А затем непренождённо обращается к вышибале. Красивые розы. Ага, отвечает вышибала, тупо глядя на мой куст. Только я не знаток. О, это селекционные, говоря это, он приближается по гравию к моему убежищу. Хочу посмотреть обрезку. Да, хорошая обрезка. Он останавливается прямо перед кустом. Сейчас мой взгляд упирается прямо в его чернобрючные колени. Я запрокидываю голову, И вижу его лицо, обращённое ко мне. Что ты здесь делаешь? Вежливо интересуется он. Удивительный экземпляр, громче добавляет он, adressuясь к Вышибале. Мне нужно попасть на вечеринку, быстро бормочу я. Мне нужно, чтобы ты мне помог. На этот случай имеется дверь? скидывает брови Джо. Да, но никто не знает, что я здесь, даже Бин. Я перемещаюсь с ноги на ногу, шевеля листву. Я несколько недель не говорила с папой. Меня изначально не включили в список гостей. Вот такая лажа. Ненадолго наступает тишина. Только вдали грохочет музыка и слышатся взрывы смеха. Когда я наконец поднимаю глаза на Джо, его лицо серьёзно. Мне жаль, говорит он, берёт заветку и рассматривает цветок. Я знал, что развод дался тяжело, но не представлял, насколько. Всё в порядке, проехали, резко обрываю его я. Мне нужно попасть внутрь всего на 10 минут. У меня там дело. А долбаный швейцар мешает. И что за дело? А тебе какая забота? Не в силах сдержаться, огрызаюсь я, и на его лице появляется отстранённое выражение. Что ж, справедливо. Ну, так поможешь? Я понимаю, что говорю отрывисто, но это потому, что нервничаю от близости к нему и пытаюсь это скрыть. Руки у меня вспотели, глаза немного щиплет. Пожалуй, уже не так соднит, как прежде, но всё равно я ещё не совсем оправилась. Джо тоже выглядит напряжённым, хотя я понятия не имею почему. Вообще-то это он накосячил, а не я. Он опасливо поглядывает на вышибалу. Тот сейчас безучастно смотрит вверх, на тёмно-синее летнее небо, а затем поворачивается ко мне. Эфи, у твоей семьи официальный прощальный вечер, ворчливо говорит он. Твоё место среди гостей. Может, станешь моей плюс один? Нет. Слишком поспешно говорю я, и он морщится. Я не имел в виду. Я знаю. Знаю, что не имел, я неловко потираю нос. Но в любом случае, я здесь не ради вечеринки. У меня здесь дела. Хорошо, кивает Джо. Что я должен сделать? Отвлеки внимание. Сделай так, чтобы этот тип убрался от двери. Рвани гранату. Рвануть гранату. В его глазах мелькает озорной блеск. Только не говори, что у тебя при себе нет ручной гранаты. Не возмутимо заявляю я. Ты меня очень разочаруешь. Джо шарит по карманам. Конечно есть. Где-то тут завалялась. Чудненько. Тогда пусти ее в дело и. Спасибо, Джо. Наши взгляды снова встречаются, и я понимаю, что, возможно, мы видимся в последний раз. Сейчас я метнуюсь туда обратно и навсегда уеду из этого места. Он будет жить своей жизнью под громом аплодисментов и свершений, а я своей. Кстати, поздравляю с успехом на всех фронтах. А это. Джо одним движением руки отмахивается от всего разом, от карьеры, престижа, славы, и в этом весь он. Кто бы мог подумать? Я пытаюсь легко рассмеяться, хотя не уверена, что у меня это получается. В самом деле, после паузы говорит Джо. Кто бы мог подумать? Снова повисает долгая странная тишина. Мы смотрим друг на друга сквозь колючую поросль, и никто не двигается с места. Точно никому не хочется, чтобы это мгновение закончилось. Эй, дружище, у вас всё в порядке? Голос вышибалы звучит так неожиданно, что я вздрагиваю. Он, похоже, сообразил, что Джо целых 5 минут стоит перед всё тем же кустом роз. В полном, кричит в ответ Джо, а затем понизив голос, обращается ко мне. Ладно, я пошёл. Спасибо большое, признательно шепчу я, и это действительно так. Он не обязан мне помогать. Команда на взлёт. К Рождеству будем дома, говорит он своим голосом пилота Второй мировой и подмигнув мне, направляется к вышибале. Как думаете, вашей девушке понравится небольшое видеообращение? Только вам придётся его записать. Дружище, у вышибалы округляются глаза. Кроме шуток? Лучше пройдём туда. Джо увлекает парня подальше от двери, в направлении дорожки. Там свет лучше. Нет, ещё дальше. Да, тут хорошо. Теперь направьте телефон на меня и держите ровно. Как зовут вашу девушку? Нужно признать, что Джо гений. Он не только отвёл вышибалу на несколько метров от двери, но и погрузил его в съёмочный процесс. Я с предельной осторожностью выбираюсь из-за куста. Берег пуст. На цыпочках пройдя по гравию, последние два метра я преодолеваю прыжком. Потом, за тайв дыхания, ныряю в дверь и, очутившись в холле, обшитом дубовыми панелями, сразу сигаю в елочную нишу. Я внутри. Я внутри. Теперь нужно подняться по лестнице. Твою ж мать! В конце холла я вижу Джейн Мартин. Она болтает с женщиной в зеленом платье и указывает на перила. Что они делают в холле? Мне казалось, гости будут тусоваться на вечеринке, а не скитаться по дому на свободном выгуле. А теперь они направляются в мою сторону. О боже, я пропала. Ещё чуть-чуть и меня засекут. Я уже слышу радостные чириканье Джейн. О, Эфи, так ты здесь? Остаётся только один вариант гардероб, чья дверь в шаге от меня открыта. Это большой встроенный шкаф, набитый старыми пальто и всяким барахлом. Без долгих раздумий я ныряю в него. Закрываю дверцу, уползаю в угол за древний плащ и зажмуриваюсь. Точно я всё ещё маленькая и играю в прятки. Просидев неподвижно несколько секунд, я снова открываю глаза. Кажется, опасность миновала. Я бесшумно высвобождаю правую ногу, которую неудобно поджала под себя, и начинаю расслабляться, потому что местность мне знакома. Не перечесть, сколько раз я пряталась в этом шкафу. Сам его запах возвращает меня в детство. Резкая вонь резиновых сапог, благоухание старого дерева и слабый химический аромат клея. Клей в гардеробе воняет с тех пор, как Газ увлекался моделированием. Я щупаю вокруг себя и натыкаюсь на старый горшок, который он использовал. Надо же, всё ещё здесь. Очевидно, хозяйственные ручонки Кристи не добрались до гардероба. Клею, наверное, лет 20 не меньше. Он весь высох. Кому другому бесполезный хлам. А мне он сразу напоминает брата. Как он в 12 лет сидел за столом и с серьёзным видом соединял кусочки дерева, чтобы получился истребитель, а Мими требовала всё немедленно убрать, потому что через минуту ужин. Газ всякий раз возражал, даже не поднимая глаз. Но Мими, это самый ответственный момент, на что она смеялась. Ответственный, говоришь? Тогда понятно. Забавно, как приходят воспоминания, то фрагментами и обрывками. а то огромными кусками. Я смотрю на часы и не верю своим глазам. Уже половина восьмого. Я-то думала, что к этому времени давно уберусь отсюда, а на деле сижу в гардеробе, и ноги у меня затекли. Я осторожно высовываю голову и точас втягиваю её обратно, потому что в дальнем конце холла слышится характерное поскрипывание. Вот оно, преимущество многолетней игры в прятки. Я знаю этот дом как свои пять пальцев и могу сказать, когда кто-то приближается. Что именно сейчас и происходит? Я заныкиваюсь в сумраке шкафа, надеясь, что человек кем бы он ни был, пройдёт мимо. Но шаги останавливаются. Судя по каблукам, это женщина. Теперь она топчется на месте. Что она делает и кто она вообще? У дверцы шкафа, где неплотно прилегают плашки, есть щель, и я не могу удержаться от искушения и подглядываю. Нет, чур меня. Это Криста поправляет перед зеркалом в холле утягивающее белье. Ее лица я не вижу, зато в поле моего зрения браслет на ее запястье и пальцы с на маникюре ними ногтями затягивающие на поясе эластичную ленту. Она думает, что одна и задрала платье, желая лучше обозначить фигуру. А у меня из шкафа открывается обзор, как в первом ряду. Обалдеть! Вот так ныряешь в шкаф, надеясь попасть в нарнию, а получаешь панорамный вид. на филейной части мачихи. И да, я знаю, что на самом деле она мне не мачиха, но ведёт себя именно так. Точно всё здесь принадлежит ей, включая мебель наших друзей и папу. Я молча наблюдаю за ней с ужасом и восхищением. От искусственного загара у неё на животе полосы, но она, по-видимому, считает, что никто их не увидит, кроме папы в джакузи. Нет, нет. только не #sexза60 или #viagraдействует, который папа запостил в прошлом месяце, выложив их с Кристией совместную фотку в белых махровых халатах. Я чуть не умерла от стыда. Тут у неё звонит телефон, и я замираю, когда она отвечает своим гнусавым голосом. Привет, Лейс. Я в холле. Она слушает, а потом говорит на полтона ниже. Да, я собираюсь объявить об этом за ужином. То-то они распетушатся. Ладно, сейчас увидимся. Она убирает телефон, а я моргаю в щелку. Что это она объявит и кто распетушится? Христа отступает от зеркала, ее лицо появляется в поле зрения, и я сглаживаю. Она выглядит потрясающе, очень в своем духе, вся бронзовая, с блестящими тениями на веках. Она всегда носит накладные ресницы. Но сегодня пошла в разнос. Над глазами у неё нависают два огромных чёрных опушённых крыла. Я красивая женщина, сообщает она своему отражению, и сердце у меня ёкает. Вот только кристиной самопсихотерапии мне и не хватало. Она поднимает подбородок и удовлетворённо оглядывает себя. Я красивая, сильная, сексуальная женщина. Я достойна лучшего в жизни. Ну-ну. Я закатываю глаза. Для начала раскошелилась бы на автозагар получше. Я достойная любви, говорит себе Криста с ещё большей убеждённостью. Я достойна добрых даров от мира. У меня волосы, как у двадцатилетней. Она с самодовольным видом запускает пальцы в свою мелированную светлую гриву. У меня тело, как у двадцатилетней. В раннё вырывается у меня И я тотчас прикрываю рот рукой. Блин. Блин. Криста замирает и оглядывается по сторонам. Я мгновенно ретируюсь в глубь гардероба. В задней стенке отсутствует планка, и при желании можно спрятаться в тёмной нише. Я шустро протискиваюсь в пролом, вдыхая затхлый запах тесного пространства, и подтягиваю ноги, стараясь быть неподвижной и невидимой. Как раз вовремя, потому что Криста рывком распахивает дверцу. "Кто здесь?" вопрошает она. И я перестаю дышать. Только бы не спалиться. Не сейчас. Не перед Кристой. Я вижу её сквозь пролом. Она вглядывается в темноту, сдвигает туда и сюда пальто, взгляд у неё прищуренный и подозрительный. А я отсиживалась за шкафом миллион раз, и на мне всё чёрное, и к счастью, перегоревшую лампочку никто поменять не удосужился. Я схожу с ума, наконец бормочет она себе под нос и захлопывает дверцу. О, привет, Ромили, громче добавляет она при звуке приближающихся шагов. Как вечеринка? Нравится? Очень, говорит Ромили своим обычным холодным тоном. И Ромили здесь? Мне казалось, все вечеринки заканчиваются на кухне, а не в холле. И ты, Гас, восклицает Криста. Мы с тобой почти не говорили, дорогой. Гас, я инстинктивно подаюсь вперёд. Я его лет 100 не видела. Привет, Криста. Слушно отзывается Гас. Красивое платье. Ну, спасибо. Мне показалось, оно отлично оттеняет камушек. Изумительно. А как Бэмби? Вежливо интересуется он. Раньше не было случая узнать. Гас спрашивает о собаке Кристи только потому, что папа как-то отчитал нас всех из-за этого. Он сказал, что мы могли бы быть любезнее с Кристи, и время от времени, скажем, спрашивать её о Бэмби. Бэмби чувствует себя хорошо. Спасибо, Гас, говорит Криста. Правда, слегка нервничает из-за гостей. Не он один, говорит Гас. Я тоже. Я не в силах устоять перед желанием припасть к щели и взглянуть на брата. Но вместо него в поле моего зрения оказывается Ромели. Класс. Выглядит она хорошо, нужно признать. Ромели всегда хорошо выглядит, опрятно и по-спортивному. На ней очень простое чёрное коктейльное платье, открывающее отменно мускулистые руки с шикарным загаром. Она почти без макияжа. Светлые волосы с мелированными прядями, подстриженные бобом длиной до подбородка. Челюсть у неё крепче, чем у Гасса, и кулак, я думаю, тоже. Она любезно улыбается Кристи, но вокруг глаз и рта чувствуется напряжённость, что для неё очень типично. Со временем я научилась распознавать её настроение. Когда она сердится, лицо у нее напряжено, а когда она довольна, то почему-то напрягается еще больше. И смеется она так, что не расслабишься, а скорее нервный срыв получишь. Да и смех ли это вообще? Больше похоже на шумовой эффект со звуками смеха. Я не понимаю, как Газ вообще может с ней жить. Он такой мягкий и легкий вообще не, а она просто ходячий стресс. Они повстречались, потом он вдруг переехал к ней, и сейчас, насколько я понимаю. состоит при кухне и возит Молли и Грейси на балет или ещё куда-то, и для встреч со мной у него вечно нет времени. Когда они только начали встречаться, он бесконечно говорил нам о том, какая Ромиле замечательная, какая она сильная, как увлечена кадровой работой и насколько ей матери-одиночке нелегко приходится. С тех пор поток восторгов несколько поиссяк. Сейчас, когда я спрашиваю о ней, он обычно скисает и замыкается в себе. Бин считает, что в этих отношениях Хон тоже замкнулся в себе, и, пожалуй, права. Но проблема в том, что как он сможет уйти от ромели, если не выйдет из себя? Это как бутылочка с нажимно-поворотной крышкой. Сначала крышку нужно вдавить, а потом открыть. Газ просто без толку ходит кругами, вместо того, чтобы предпринять решительные действия. Я слышу, как Криста уходит, цокая каблуками по деревянному полу. И меняю позу, стараясь поймать в глазок брата. При вид его, такого узнаваемого, моё сердце сжимается. Он пристроился на нижней ступеньке лестницы. Маленьким он всегда садился туда, когда хотел подумать. Прислонился к перилам, лениво водит рукой по болясине и явно отключился от происходящего. В щель я вижу только часть его лица, но это отстранённое, отсутствующее выражение мне хорошо знакомо. В школе у него вечно случались из-за него неприятности. Учителя говорили, что он не сконцентрирован, но это было не так. Просто он концентрировался на чём-то более интересном, чем то, о чём бубнили они. Сейчас, вероятно, он думает о компьютерном коде. Он поворачивается. Я вижу его лицо целиком, и мне становится не по себе. У него не просто отрешённый вид, а измождённый. В лице чувствуется тяжесть. Он кажется старше. Когда мы виделись в последний раз, всего месяц назад, он не мог настолько постареть за месяц. Гас, рявкнул Тромели. Гас, ты вообще слушаешь? Я понимаю, что тоже не слушала. Я слишком сосредоточенно разглядывала брата. Извини. Лицо Гаса виновато дёргается. Я думал, ты разговариваешь с Кристой. Криста ушла, говорит Тромели, закатывая глаза с презрительным видом. Точно, Гас, кретин. И я в немой ярости сверлю её взглядом сквозь дверцу шкафа. Я всегда подозревала, что в личной жизни она мигера, и вот тому доказательство. Понятно, почему Гас так постарел. Всё дело в Ромиле. Она отравляет ему жизнь. Он должен от неё избавиться. Я говорила, что у нас хорошие новости, сердито произносит она, и я прижимаю руку к рту, чтобы не прыснуть со смеха. Это так, Ромиле сообщает хорошие новости. Как же она выглядит, когда сообщает плохие? И что за новости? Говорит Газ. Нас берут? С сдержанным улыкованием объявляет Ромили. Она придет к нам завтра утром. Аннет Годдарт. Поясняет она, поскольку Газ выглядит не понимающим. Ты что забыл? Преподаватель по классу скрипки, чью фамилию мама Майи пыталась от меня утаить. Так вот, она нас берет. Завтра мне выезжать рано утром. Добавляет она, глядя на свой бокал. Пожалуй, больше я пить не буду. Жаль, с опрокинутым лицом говорит Газ. Завтра у нас семейный brunch. Я думал, мы утром поваляемся. Ромили смотрит на него с изумлением. Это Аннетт Годдарт, говорит она. Если Молли и Грейси будут учиться у Аннетт Годдарт, считай дело сделано. Их заметят. К счастью, я на всякий случай захватила с собой их скрипки. Резко выдыхая, добавляет она, потому что даг в этом вопросе доверять нельзя. Даг, бывший муж Ромели, о котором она всегда говорит только плохо. Девочкам всего 4 и 6, мягко замечает Гас. Это так важно, чтобы их заметили. Ромели начинает трясти. Я уже раньше замечала, что это происходит всякий раз, когда ей бросают вызов. Ноздри у неё раздуваются, она дрожит, словно всё её тело реагирует на немыслимое предположение о том, что кто-то может, о боже, с ней не соглашаться. Разумеется, важно, заявляет она. Ты хоть представляешь, насколько сильна конкуренция? Тебе статистику огласить? Я вижу, как Гас чуть заметно морщится, хотя не уверена, что Ромели это замечает. Нет, статистику оглашать не нужно. Ты представляешь, какими усилиями мне это даётся? Голос Ромели внезапно срывается. Она дотрагивается до своего прекрасного лба. Слушай, Гас кладёт руку ей на плечо. Извини. Я просто неправильно отреагировал. Ты молодец. Минуточку. Ромили собирается свалить с семейного мероприятия, а Гас извиняется. Это что же получается? Ради девочек я из кожи вон лезу, мученическим голосом произносит Ромили. отстраняясь от газа и подходя к зеркалу, чтобы подкрасить губы, понимаешь? Из кожи вон. Сейчас она, стоя боком в шаге от моего наблюдательного пункта, наклоняется поправить ремешок на туфле, и я вдруг вижу, какая у нее потрясающая грудь. Я даже моргаю от удивления, как я раньше этого не замечала. Может, потому что никогда не обозревала ее бюст под таким углом, или это платье такое, особенно откровенное? В любом случае бюст у неё выдающийся, и с этим не поспоришь. Хмм, да. Возможно, этим объясняется, почему Газ до сих пор её не бросил. Но послушайте, нужно ведь не только на буфера глядеть, но и за них. Я должна попытаться донести до него эту мысль. Привет, Ромили. Слышу я голос Бин и затем мимолётно вижу её сквозь щель. Она по-прежнему в джинсах и угах. Ну, разумеется. Бин. Ромили оглядывают ее с головы до ног. Ты что, не идешь на вечеринку? Иду. Выдыхает Бин. Просто я болтала в саду со старыми друзьями, так что в каком-то смысле я уже пришла на вечеринку, только не в той одежде. Но ну, конечно. Ромили мило улыбается Бин. Ладно, пойду поищу что-нибудь безалкогольное. Увидимся. Она уходит. Ее каблуки грохочут по полу ружейными выстрелами. И Газ выдыхает. Точно с его головы сняли тиски. Привет, говорит он Бин. Как дела? Ну, как-то так, она пожимает плечами. Бин неуклюже опускается рядом с ним на ступеньку. Коктейли во всяком случае хороши, говорит он, поднимая бокал. Я планирую нажраться до поросячьего визга. Хороший план, кивает Бин. Жаль, что Эффи нет. С унылым видом произносит Гас. Знаю, она не ладит с Кристой, но он поводит руками по сторонам. Это же наше прощальное ура. Мы все должны быть здесь. Я чувствую прилив сестринской любви. Жаль, что я не могу его обнять. Вот именно, грустно говорит Бин. Я уговаривала ее прийти, но она отправилась на свидание. Он спортсмен Олимпийец, тире филантроп. Же оптимистичнее, добавляет она. Звучит впечатляюще, верно? В самом деле, Газ с интересом поднимает глаза. И в каком виде спорта? Она не сказала. Держу пари гребец или велосипедист. Газ принимается гуглить. Этот? Он показывает Бин фотографию в телефоне. Я надеюсь, с энтузиазмом откликается Бин. Такой симпатяшка. Меня гложет чувство вины, но я его давлю. Это была белая ложь. В любви и на войне с Кристой все средства хороши. Мне нужно переодеться. Врывается в мои мысли голос Бин. Хочу посмотреть на кухне какую-нибудь мелочёвку для Эфи. Ей ведь всегда нравились формочки для желе. Формочки для желе? недоуменно переспрашивает Гас. Не знаю. Боже мой, формочки для желе. Я про них совсем забыла, но сейчас страстно хочу, чтобы они уцелели, особенно с ананасиками. Раньше мы в ней всегда делали жёлтое желе. Я её обожала. Она напоминает мне о счастливых воскресных днях на кухне, и это именно тот самый старый карп, который Криста непременно выбросит. Я беспокойно смотрю в глазок на Бин. Может, отправить ей сообщение? Но нет, я как бы на свидании. Хотя, может, черкнуть что-нибудь в таком роде: "Свидание с олимпийцем в шикарном лондонском ресторане просто отпад". Он мужчина моей мечты. Пьём шампанское за здоровье друг друга. Кстати, я тут подумала, Прибери коты формочки для желе. Не годится, слишком подозрительно. Помнится, Эффин нравилась ананасовая. Вставая, говорит Бин, и у меня отлегает от сердца. Ладно, пойду переодеваться. Увидимся. Я ещё минутку посижу и пойду. Бин уходит, а Гас снова прислоняется к перилам и пишет сообщение. Затем он вдруг тихо произносит: "Дерьмо", и я настораживаюсь. Не нравится мне этот взгляд. На несколько мгновений воцаряется тишина. Неужели Гас не ощущает моего присутствия? Я не могу поверить. Вот же я здесь. Но, судя по его реакции, я всё равно что призрак. Гас, как заворожённый, смотрит на экран телефона, а я на него, или, по крайней мере, на ту его часть, которая доступна обозрению. Наконец, он набирает номер и тихим напряжённым голосом говорит: "Привет." Я только что увидел твоё сообщение. Ты серьёзно? Опять следует тишина, на протяжении которой я едва смею дышать. Меня отчасти съедает любопытство, отчасти чувство вины из-за того, что я подслушиваю частный разговор. Но в конце концов он мой брат, и я никому не скажу. Кроме Бин. Ей можно. Я так не думаю, ещё тише говорит Гас. Нет, конечно, я никому не говорил. Если это просочится в прессу, точно нет. Ну, что он внезапно выдыхает, и я вижу, как он трёт лицо. Я имею в виду, если предъявят обвинения. Я делаю резкий вдох. Обвинения? Какие обвинения? Газ долго молчит, слушая собеседника. Ладно, спасибо, наконец говорит он. Прости, Джош, мне нужно идти. И в любом случае я не могу говорить за Да. Завтра поговорим. Ага. Не лучший. Но будем надеяться, что это не наихудший сценарий. Он отключается и тяжело выдыхает, а я с тревогой смотрю на него. Что за наихудший сценарий? И кто такой Джош? Во что газ вляпался? Газ резко встаёт, в последний раз проверяет телефон, затем суёт его в карман и уходит по коридору. Я смотрю ему вслед, и внезапно меня охватывает острое чувство одиночества. Сижу тут, скрючившись в шкафу. И план мой форменная дикость. Что я прячусь как воровка? Лучшего способа сходить на вечеринку просто не придумать. Я исключена из важных разговоров, переживаю за брата, отсидела себе ноги и даже хороший коктейль не могу попробовать. Может, прямо сейчас признать поражение, выйти из шкафа, найти какой-нибудь прикит и присоединиться к веселью, зарыть топор войны и помириться с Кристи? И с папой? От одной мысли внутри возникает нервный спазм. И я не готова. Сейчас я не в лучшем положении. Я не знаю, что сказать, как начать. Я отрываю лицо, ощущая внезапный прилив недовольства. Почему я вообще об этом размышляю? Этот вечер задумывался совсем иначе. Я не собиралась общаться с семьей. Я не собиралась подслушивать разговоры, вызывающие тревогу. И тут сквозь дверцу шкафа до меня доносится знакомый заичный голос. И я цепенею. О, боже. О, боже. И каменею. Через холл в направлении гардероба, смеясь, шагает папа. Его походку и смех я узнаю всегда. Когда он возникает в щели, ощущение такое, будто меня крепко схватили за горло. Я не ожидала увидеть его сегодня вечером. Я думала, он где-то там, в окружении гостей, а он тут, в шаге от меня и не в курсе, что я за ним наблюдаю. Вот картина, о которой я тебе говорил. Обращается он к пожилому мужчине, которого я не узнаю, приобрёл 3 месяца назад. Если хочешь знать, дом продан благодаря ей. Он громко хохочет и делает глоток из бокала. Я почти не слышу его слов, я слишком увлечённо его разглядываю. На нём двубортный смокинг, седые волосы блестят в свете ламп. Он смеётся. В свои зрелые годы он кажется воплощением успешного человека. "О, да", говорит он в ответ на какой-то вопрос. "Да, это верный шаг. Я никогда не был так счастлив. Никогда", как бы акцентируя, повторяет он. "А теперь, Клайв, ты должен выпить", добавляет он, и оба удаляются, а я остекленевшим взглядом смотрю им вслед. "Никогда не был так счастлив". Я оседаю на пол шкафа, дрожащие мышцы уже дают сбой. К моему ужасу, слёзы наворачиваются на глаза, и я стараюсь их сморгнуть. Наша семья распалась. Мы потеряли дом нашего детства. Папа неделями толком не общается с младшей дочерью, но он никогда не был так счастлив. Отлично. Что ж. Думаю, мы с ним по-разному понимаем слово счастье. потому что я не могла бы быть счастлива, находясь в состоянии отчуждения с членом семьи. Но ты, папа, можешь, потому что у тебя для утешения есть Криста и её упругая задница. Но это заслуга корректирующего белья. Надеюсь, ты в курсе, папа. Не мышечного тонуса, а утяживающих трусов. Я ловлю себя на том, что мысленно говорю с отцом. Похоже, я того, гляди, съеду с катушек. Нужно выбираться отсюда и побыстрее. Желание присоединиться к вечеринке пропало. Сейчас достану своих дорогих матрёшек и уйду навсегда. Я осторожно толкаю дверцу. В холле пусто, на лестнице никого, над головой ни звука. Ладно, и бегом. Я выскакиваю из шкафа, проношусь через холл и держась за перила и перепрыгивая через две ступеньки, сбегаю по лестнице. Наконец я попадаю в зону комфорта. Я знаю, какие половицы скрипят. И как пройти бесшумно. Никто меня не слышал, никто не засёк. Я знала, что всё пройдёт как по маслу. На подходе к моей бывшей комнате у меня возникает желание войти, пусть даже моих вещей там больше нет. Я хочу взглянуть на обои, потрогать шторы, посмотреть в окно. Ещё несколько последних мгновений побыть в ней. Но, открыв дверь, я потрясённо моргаю. Обои исчезли, и шторы тоже. Я неотлменно смотрю на побелённое пространство и лакированный паркет, которого здесь отродясь не было. Сердце ухкает вниз, но всего на мгновение. Затем я вскидываю подбородок и решительно закрываю дверь. Какая разница? Моя жизнь в этом доме всё равно закончилась. И точка. Двигаем дальше. На цыпочках, быстро, но с опаской, я миную лестничную площадку, почти на месте, меньше, чем через 3 минуты Я пойду обратным курсом. Я поворачиваю за угол к кладовке и уже мысленно держу в руках матрёшек. И останавливаюсь, как вкопанная. Это ещё что? Путь мне преграждает форменная баррикада из деревянных ящиков из-под чая. Кто их сюда поставил и почему? Я хочу взяться за один и одёргиваю себя. Если начну их двигать, наделаю шума. Может, рискнуть? Вечеринка заглушает звуки. Сквозь половицы слышно биение музыкальных ритмов. Так или иначе, но выбора у меня нет. Баррикаду придётся разобрать. Я берусь за верхний ящик и, приподняв его, понимаю, что он пустой. Ладно, эта задачка мне по зубам. Нужно просто сдвинуть, скажем, четыре ящика, и проход расчистится. Тут до меня доносится знакомый скрип, и сердце уходит в пятки. Невероятно. Кто-то быстрыми шагами поднимается по лестнице. Это не дом, а дурдом. В приступе страха, яко и как выдружаю на место ящик, несусь по коридору и чисто инстинктивно ныряю в ближайшее спасительное убежище комнату Бин. Секунду спустя до меня доходит, что это решение было ошибочным. Это сама Бин поднимается по лестнице. Я узнаю её шаги. Она направляется сюда, чтобы привести себя в порядок. Я идиотка. Я лихорадочно соображаю, где бы спрятаться. Шторы коротковаты, шкаф набит битком, и вообще она будет переодеваться. Давай, Эфи, шевели мозгами. Подстёгиваемая паникой, я запрыгиваю в деревянную кровать с кроликом-компьютером, заваливаю себя подушками, а затем осторожно укрываюсь одеялом. Как-то я выиграла в прятках, заныкавшись именно сюда, но тогда меня прикрывала компания плюшевых мишек. А вдруг сейчас снова прокатит? Просто нужно застыть. с усликом. Когда Бин заходит в комнату, я зажмуриваюсь. В этом коконе моё дыхание звучит подобно рёву печной трубы. Сквозь груду подушек проникают приглушённые звуки. Это Бин движется по комнате, со стуком что-то кладёт на стеклянную поверхность туалетного столика, открывает дверцу шкафа. Вот она принимается напевать. Сработало. Она меня не заметила. Я лежу оцепенев и всеми фибрами души и клетками тела Желаю ей ускориться, привести себя в порядок, свалить наконец и дать мне возможность продолжить миссию. И тут вдруг, ни с того, ни с сего, меня начинают лупить прямо по одеялу и чем-то твёрдым. Попался засранец. Неожиданно орёт Бин. Грязный ублюдок, вылезай. Я уже вызвала полицию. Вылезай.